Ну, еще ревизор написал про него донос, что, мол, югославские воспоминания пишет. а Абуталиб там воевал в партизанах, и всякое другое, приписал еще тот ревизор. А эти беевские приехали, забрали человека. Он и умер из-за этого, пропал ни за что. Помнишь? Да помню. Жена его приезжала за бумагой. о А потом семья-то уехала.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 А коммунистов все нарастал, возвышался, вскипая в сердце отвагой и решимость отстоять, утвердить право многих для счастья многих. И, как часто бывалось с Едыгеем в случаях сильного волнения, опять почудилось ему, что он на Аральском море, а там витал его дух вольной чайкой над беловерхими бурунами-алабашами.